Андрей Иванович выдохнул воздух через ноздри и взглянул на Александру Михайловну. «Послушай, Саша, опять ты этот разговор заводишь?» — угрожающе произнес он. «Я тебе уже рассказал, чтобы ты не смела со мной об этом говорить. Я это запретил тебе, понимаешь ты это или нет?» «Андрюша, ну ты же подумай сам. Ну вот ты все хвораешь, ведь неровен час все может случиться. Ну куда я тогда денусь и что я стану с ребенком делать?» «Ах, оставь ты, пожалуйста, свои глупости». — Ты все хочешь доказать, что у меня чехотка Никакой у меня чехотки нет, просто хроническое воспаление легких. Мне сам доктор сказал. Вот придет лето, поживу лесном, и все пройдет. — Так почему же мне все-таки не научиться, пока есть время? — Потому что твое дело хозяйство. У тебя и так не все в порядке. Посмотри, какой самовар грязный, посмотри, какая пыль везде. Ну, словно в свином хлеве живем, как мужики. Ты бы лучше вот за этим смотрела. Александра Михайловна замолчала. Андрей Иванович, сердито нахмурившись, продолжал шерфовать. Его огромная и голова с впалыми щеками мерно двигалась взад и вперед. Лезвие ножа быстро скользило по камню, ровно спуская края софьяна. «Тебе ж бы от этого была помощь!» — снова заговорил Александр Михайлович. «Ты вот все меньше зарабатываешь. Раньше 70-80 рублей получал, а нынче хорошо, как 40 придется в месяц. Да и то, когда не хвораешь». А теперь и совсем пустяки приносишь. Хозяин вон вперед уж и давать перестал. А мы в лавочку на книжку задолжали, и за квартиру второй месяц не платим. Погребщик сегодня сказал, что больше в долг не будет отпускать. А тогда бы все-таки помощь была тебе. — Саша, ради бога ставь-то говорить о том, чего не понимаешь, — сказал Андрей Иванович, стараясь держаться. — Я работаю с утра до вечера, содержу тебя. Могу же иметь хоть то удовольствие, чтобы обо мне заботились. Я хочу, чтобы у меня дома был обед, чтобы мне давали с собой готовый фрэшчик. А твои гроши никому не нужны, я и без тебя обойдусь. Ты прежде всего должна быть порядочной женщиной. А если женщина поступает в работу, то ей приходится забыть свой стыд и стать развратной, иначе она ничего не заработает. Ты этого не знаешь, а я довольно насмотрелся в мастерской на девушек и очень много понимаю. А вот Елизавета Алексеевна ведь тоже работает. Елизавета Алексеевна не тебе читает. Так позволь мне хоть в воскресную школу с ней ходить. Я еле писать умею. он ум никогда не помешает. Тебе он будет только мешать, — сердито сказал Андрей Иванович. он никогда никому не может мешать, — упрямо возразила Александра Михайловна. «Саша, ну я, наконец, прошу!» — грозно и выразительно произнес Андрей Иванович. «Замолчи, ради Бога! Что ты уж и теперь больно на ум настала!» Александра Михайловна заволновалась и быстро заговорила. — А вон прошлое воскресенье ты весь день с каким-то оборванцем пропутался. По всему мне видно жулик, ночлежник, а ты ему пальто отдал. Андрей Иванович с презрением следил за логическими скачками Александра Михайловны. — Жулик. Который человек беден, тот и называется жулик. А пальто мне не нужно, потому что у меня другое есть, новое. — Можно было татарину продать, полтора рубля дал бы, а то и два. Нам деньги самим нужны и все ценишь на деньги. Деньги — вздор, хлам. Ты говоришь о деньгах, а я говорю о человеке, о честности. Ты одно, я другое. Он бывший переплетчик. Значит, мой товарищ, а товарищу я все отдам, последнее. Он все равно проплет пальто. Это тебе неизвестно. Мы только с тобою хорошие люди, а все остальные жулики, дрянь. Ты вот все разным оборванцам отдаешь!» Андрей Иванович грозно крикнул. «Да замолчишь ли ты, наконец, чучело?» — Работать ты мне не позволяешь, а сам о нас не заботишься. Смотри, у ребенка совсем калоши продрявились, а погода мокрая, тает, шубенка вся в лохмотьях, как у нищей, стыдно на двор выпустить девочку. Андрей Иванович положил нож, скрестил руки на груди и стал слушать Александру Михайловну. — Тогда бы ты уж должен больше о нас заботиться. На черный день у нас ничего нет. «Вон, когда ты у Гебгарда разбил хозяйской кошки голову, сколько ты? Всего два месяца пробовал без работы, и ту чуть мы с голоду не перемирли. Заболеешь ли ты, помрешь? Ну что мы станем делать? Мне что? Мне-то все равно. А за что Зине пропадать? Ты только о своем удовольствии думаешь, а до нас тебе дела нет. Товарищу ты последние двугривины отдашь, а мы хоть по иди, тебе все равно!» Александра Михайловна вдруг оборвала себя. Андрей Иванович смотрел тяжелым, неподвижным взглядом. В его зрачка горело то дикое бешенство, перед которым Александра Михайловна всегда испытывала прямо суеверный ужас. «Я тебе говорю, чтобы ты мне никогда не смела говорить того, что ты мне сейчас сказала!» сдавленным голосом произнес Андрей Иванович. «Я это запрещаю тебе!» Вдруг рявкнул он и бешено ударил кулаком по столу. «Погонь ты этакая! от чьих трудов ты такая гладкая и румяная стала? Я для вас надрываюсь над а ты решаешься сказать, что я вас не думаю, что мне все равно!»